Глава восьмая. Я волновалась. Не настолько, чтобы потерять разум, но все же. Вчера я старательно отгоняла мысли о предстоящем визите во дворец и отвлекалась, как могла, работой над зельями. Но они нет-нет, да и возвращались к письму с королевскими вензелями. «Как я выгляжу?» – спросил я у Софи, которая взялась сопровождать меня до дворца. «Мы как раз остановились перед кованными воротами». «Прелестно! И в то же время солидно!» — ответила она, поправляя на мне шляпку и стряхивая невидимые соринки с плеч. Еще только вот тут оборочку поправить!» «Спасибо, что пошла со мной!» «Ты всегда меня поддерживала, Ники, улыбнулась она. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать! Извини, что в последнее время реже бываю у тебя!» «Навалилось много заказов, а после намека мадам Грант о стажировке в Тиаполе не хочется, чтобы у нее даже мысль проскочила передумать!» «Конечно, я понимаю, Софи, и это мне следует больше времени уделять тебе». Мы одновременно переглянулись и улыбнулись. «Знаешь, Ники, похоже, наши мечты сбываются. Помнишь, еще детьми я грезила о моде, а ты о зельях. И вот теперь ты стоишь на пороге дворца, а я на пороге поездки в столицу моды». «Да», — я сжала ее руку, — «как бы мне хотелось, чтобы все осуществилось». «Благословение трех королей с тобой», — пожелала она, и я сделала шаг к воротам. Они раскрылись, и я двинулась по дорожке к величественному зданию, в котором бывало однажды ребенком. Мест Николета», — осведомился швейцар, — «высокий худой мужчина в седом парике». «Да, вас ждут». «Меня повели бесчисленными залами, пока я не оказалась в комнате, напоминающей гостиную, только помпезную». «Это приемная», — пояснил мой сопровождающий. «Скоро стац дама, то есть старшая фрейлина, к вам присоединится». Несмотря на теплую погоду, меня слегка знобило. «Вы, должно быть, и есть, Николета?» Я вздрогнула, потому что не заметила даму, которая теперь приближалась ко мне от окна. На ней было темное изумрудное платье из бархата в пол. Она опиралась на трость, явно декоративную, а шляпу с широкими полями, которая была на ней, могли бы изготовить разве что где-то в мастерской хозяйки Софи. Еще у нее был негромкий, но поставленный и уверенный голос. «Да!» «А вы статсдама? Я никогда не видела старшую фрейлину. Заказы из дворца всегда поступали в письменном виде». «О, нет!» — она издала смешок, но глаза при этом не смеялись. «Но я тоже жду ее». «Вот как? А вы примерно такая, как я вас себе и представляла», — заявила она, обходя меня вокруг. «Простите, не совсем понимаю, кто вы. Наверное, начать стоит с того, чтобы назвать друг другу имена. «Простите». Она рассмеялась, прижав ладонь ко лбу. «Просто я столько слышала о вас, что мне кажется, будто мы уже знакомы». Я нахмурилась. Эта загадочная манера говорить незнакомой дамы нравилась мне все меньше и меньше. «Так кто вы, миссис?» «Ах, вы уже здесь!» Раздался от двери голос, и в комнату вошла высокая леди в пышном платье и завитом парике. «Леди Джульет, представилась она, Статс-дама. Я и неизвестные гости присели в поклонах. Прошу садиться, продолжила старшая Фреллина, и я с легким удивлением и недоумением увидела, что и вторая леди садится. Я-то полагала, что разговор будет происходить наедине. Итак, начала леди Джульет, опустевшись в кресло напротив нас. Спасибо, что пришли. Полагаю, вы догадываетесь, зачем? Вы, мисс Николетта, повернулся на ко мне. А до вас, ваша семья, всегда получали заказ из дворца на зелье для Фрейлин, а также для обслуживания некоторых праздниц и мероприятий. Как вы знаете, приближается не только день заказа, но и день рождения его высочества и коронация. Поэтому в этот раз требования к качеству поставляемых снадобий и их оригинальности еще выше. Понимаю, леди Джульет, и я к этому готова, отозвалась я. «Прекрасно. Я как раз и пригласила вас, чтобы сказать. Я не могу передать вам заказ. Если я чего-то и ожидала, то точно не этого. Внутри похолодело, но я все еще не могла до конца осознать услышанное. Вернее, пока не могу. Дело в том, что в этом году два претендента на эту миссию. Вы и леди Рокуэт», — указала она на вторую даму. «Хозяйка Шарлотса». Я изумленно повернулась к гостям. «Так вот, кто она?» «Исход будет зависеть от того, как вы проявите себя в ближайшей неделе», — продолжила леди Джульет. «Шарлотс открывается через неделю, так что, думаю, через две все станет ясно. Есть ли у вас какие-то вопросы?» Я была еще настолько потрясена услышанным, что могла лишь покачать головой. Безмятежно улыбавшаяся миссис Рокуэт, которая сидела с очень прямой спиной и, опираясь обеими руками на трость, тоже сделала отрицательный жест. «Прекрасно!» поднялась леди Джульетт, а следом и мы. Тогда увидимся в следующий раз на празднование. С одной из вас. Мы присели в поклонах, и на этом аудиенция закончилась. Ну что? В лице Софи было столько радости и восхищений, что она буквально светилась. Поздравляю! Она подбросила мелкие цветочки, и они упали на меня. «Нет, Софи, Пока поздравлять не с чем». Она непонимающе моргнула. «Что ты хочешь сказать? Тебя пригласили во дворец разве не для того, чтобы официально объявить о назначении и заказе?» Я покачала головой. «Нет. Там была еще хозяйка Шарлотца, леди Рокуэт. Нам сказали, что заказ получит лишь одна из нас. Та, что лучше себя проявит в ближайшие две недели». Лицо Софии огорченно вытянулось, но тут же снова разгладилось. «По сути, ничего особенно не меняется. Ты ведь и так собиралась привести лавку в максимально уютный и чистый вид, представить сто новых зелий и потрясти этот город витриной». «Да, собиралась и собираюсь». «Вот и славно!» — отозвалась она, беря меня на ходу под руку. «Ты ведь не отдашь ей свое право?» «Ни за что!» — я вспомнила спокойный и уверенный вид Леди Рокует. «Она явно имела большой опыт в подобных делах». а может, уже открывала магазины в других городах. Я буду бороться всеми силами. И верю, горожане будут на моей стороне». Софи кивнула. «Вот это правильно!» Вскоре она упорхнула к себе на работу, а я направилась в лавку. «Вы опоздали!» Я посмотрела на человека, который стоял, прислонившись плечом к стене возле дверей. «Ох, лорд Оливер, простите, забыла вас предупредить, чтобы вы пришли позже. Я была во дворце». «Так рано!» Удивился он, пока я отперла лавку. «Я думал, вы пойдете туда ближе к обеду». «Нет, аудиенция уже состоялась, и каковы результаты?» Небрежнее осведомился он, входя в лавку и поправляя вешалку. «Неплохо. Еще немного усердия, и будет еще лучше. А теперь за работу». День прошел активно, и я была довольна. Следующие несколько дней были похожи на этот. Я трудилась, стараясь отгонять мысли о леди Рокуэт. А если слышала, что кто-то заговаривает о ней или Шарлотце, то не слушала. Не хотела расклеиваться или переживать. Это лишь помешает работе. «Еще полдюжины зелий», — осведомился лорд Оливер как-то утром. «Еще два десятка», — ответила я, чувствуя усталость после ночных тестирований, но в то же время удовлетворение от проделанной работы. «Вы, наверное, уже все завершили». «Почти. Мне осталось семь из моего плана. И еще витрина». Заказанные элементы уже пришли, но я все еще была недовольна результатом, поэтому она все это время стояла затянутая затянутой бумагой. — Может, помочь вам с идеями с надобией? — Спасибо. Мне понравились те, что вы предложили на днях, так что некоторые я включила в рецептуру. — Я рад, — слегка поклонился он. Внезапно дверной колокольчик звякнул, и в лавку влетел какой-то военный, судорожно озираясь. Наконец его взгляд выхватил лорда Оливера, и он поспешил к нему. — Ваш... Начал было кланяться незнакомец. Тот остановил его жестом. «Сразу говори, что стряслось, Доэн!» Военный начал что-то пояснять. «Я разобрала лишь построение, ваш отец и непредвиденность». «Понял тебя. Мне нужно идти». Бросил мне его светлость, на ходу одеваясь и направляясь к выходу. «Вернусь завтра или на днях. Если что, пришлю весточку». «Постойте, но...» «Вы что, не слышали? Случились дела поважнее в вашей лавочки». Он распахнул дверь, и военный выбежал вслед за ним. Я стал стоять с неприятным чувством. Что могло стрястись? И при чем здесь военные? Я-то думала, его светлость в свободное от работы здесь время придается занятиям вроде верховой езды или раздумывает, поехать в театр или устроить званый ужин. Да и как теперь быть с магическим договором? Я не могу поставить подпись, если его светлость не вернется. Ведомость этого не пропустит. Но долго раздумывать над всем этим не пришлось, ждала работа. Ближе к обеду в лавку вошла еще одна покупательница. Она отличалась от тех, что обычно здесь бывали, нарядом и манерой держаться. А еще мне показалось, что я где-то ее видела. «О, так у вас закрыто на ремонт?» – указала она на витрину. — Нет, лишь производится переоформление, что вам угодно. — Вообще-то я пришла познакомиться с вами, — ответила она, проходя внутрь и оглядываясь. — Со мной? — удивился я. — Думаю, мои зелья будут куда интереснее. — Тогда предложите мне что-нибудь сами. — Я не знаю, чего вы хотите. — Я тоже. Но всем людям что-то нужно, даже если они этого не знают. Примените свою интуицию. Я оглядела гостю. «Что ж, ваш наряд говорит о том, что в деньгах вы не нуждаетесь. Красота о том, что и в кавалерах тоже. Вам не нужно улучшать дикцию. Ваша кожа в превосходном состоянии, а ум, насколько могу судить, острый. Единственное, что вам недостает, это свободы выражать свое мнение». «Вот как?» – Удивился она. «Разве, исходя из всего сказанного вами, не ясно, что я свободнее большинства знакомых вам дам, а то и всех?» «Именно поэтому вы и не свободны», — заметил я, проходя к полкам. «Вам кажется, что женщина должна во всем слушаться мужчин, а такой умной и деятельной натуре, как вы, где-то в глубине души, от этого не свободна». Она продолжила удивленно смотреть на меня. «Вот», — повернулась я, протягивая пузырек, — «это поможет». «Что здесь?» — с любопытством спросила она, принимая его. Средство, укрепляющее начало вашей личности. Если будет необходимо принять сложное решение, вроде выбора между сердцем и разумом, оно поможет. Она недоверчиво покрутила пузырек. Вы еще необычнее, чем мне говорили. Я пожал плечами. Не знаю, зачем вам говорили обо мне, а не о моих зельях. О них я тоже наслышана. Так вы не предложите мне более традиционных средств, вроде шампуня для густоты волос или снадобья для улучшения нот голоса? «Если желаете». Она набрала еще с полдюжины средств, подобных перечисленным, после чего покинула лавку. «Лорд Оливер вернулся лишь через два дня». «Не думала, что вы вернетесь», — заметил я, отпирая лавку. «Похоже, стряслось что-то действительно важное». Он кивнул. «Да, но все уже улажено». «Проходите». «Как шли дела без меня?» — спросил он, проходя внутрь. «Примерно как обычно». Я надеялся на ответ «Чуть хуже, чем обычно, или даже гораздо хуже, чем обычно». И я не стала говорить ему, что без него дела действительно пошли не так гладко. Похоже, многие клиентки привыкли к мистеру Оливеру и несколько даже сразу ушли, услышав, что его нет и неизвестно, когда он вернется и вернется ли вообще. Еще несколько спрашивали новинки вроде тех, что предлагал мистер Оливер, и мне пришлось просить их подождать, пообещав сотню новых зелий в ближайшие дни». «Так вы не расскажете, что произошло?» «Это не касается дел лавки». «Как скажете». Он прошел к стойке и скользнул взглядом по лежащим там бумагам. «Здесь пропущено три дня», — указал он на ведомость. «Да». «Так поставьте свои подписи». «Я не могу», — спокойно ответила я, берясь из залейку и направляясь к каткам с растениями. «Что, значит, не можете?» — удивился он. «Очень просто. Как только я ставлю подпись, вашему отцу приходит оповещение. Но если договор не был соблюден, перо не пропустит подпись». «Глупости», – рассердился он. «Этот момент наверняка как-то можно обойти. Выбить хозяйка лавки зелий, так сварите соответствующие чернила». «Я не могу». «Не можете или не хотите?» – спросил он, перехватывая лейку. «Я же сказал, я не прохлаждался. Дела были действительно важные». «Верю вам, но повторяю, даже если бы хотела, все равно не смогла бы. Пожалуйста, отпустите Лейку». «Вы это специально», – произнес он, выпуская ручку. «Что?» – опешила я. «В договоре есть пункт пролонгации. Если я не выполню все условия, то буду обязан отработать вместо месяца полгода. Вы намеренно отказываетесь ставить подпись, чтобы произошла пролонгация». «Да вы с ума сошли? Думаете, я горю желанием лицезреть вас здесь еще полгода?» Или полагаете, что ваша помощь настолько неоценима? Ах, миссис Рейтс, вот вам непроверенное средство для глаз. И вам, мисс Вуд, еще какая-то мешанина. Мне этого добра не жалко, ведь я просто смешиваю все подряд. Надеюсь, что все будет хорошо. Так вот, какого вы мнения о моей помощи? Процедил он, отступая на шаг. По-вашему, я лишь бездельник и повеса, который просиживает здесь штаны, пока вы трудитесь. Мой гнев уже схлынул. Но брать назад слова, когда он в таком состоянии, не хотелось. В договоре есть пункт про обстоятельства непреодолимой силы. Продолжил его светлость. В таком случае вы можете поставить свою подпись. Могла бы, если бы вы сообщили мне, что это за обстоятельства. Я ж сказал, я не могу, это тайна. Тогда простите, ничем не могу помочь. Да вы просто влюбились в меня, взорвался он. Что? От удивления у меня лейка выпала из рук. да. «Думаете, я не вижу всех этих взглядов? Подумали, как вам повезло, что я оказался тут. И если продлить договор еще на полгода, то вы сумеете завлечь меня всеми этими речами. И, ох, Оливер, это котелок моей матери! Так вот, мне противны такие расчетливые девушки, как вы!» «Покиньте мою лавку. Немедленно!» – прошептала я, чувствуя, как кровь отхлынула от щек. «И пропадите вы пропадом вместе со своим договором и полсотни золотых!» «Видеть вас больше не желаю». Я бросилась в заднюю комнату и, захлопнув дверь, привалилась к створке, тяжело дыша. Лишь когда услышала, как звякнул колокольчик, сползла вниз, закрыв лицо ладонями. Оливер шел по улице широким шагом. Колкотавшая в нем злость постепенно шла на убыль. Нет, он не жалел о сказанных словах и в тот миг чувствовал именно то, что и говорил. Или все же жалел. А может, он прав, и это лишь хитрая изворотливая девица, которая решила извлечь выгоду из своего и его положения. Ведь не мог же он ошибиться в этих взглядах, наверняка фальшивых. Так что нет... Тушить в себе злость не следует. Она поможет тогда, когда разум будет застить при виде этих широко распахнутых глаз и невинного личика. «Милорд!» — Оливер резко обернулся. «Похоже, вы не в духе. Вас это не касается?» «Касается. С тех пор, как состоялся первый разговор по поводу интересующего нас обоих дела. И, если не ошибаюсь, вы только что не в самом лучшем расположении духа. вылетели из лавки волшебные зелья». Оливер остановился. «Что вам нужно, леди Рокуэт? Всего лишь довести кое-что до конца. Или я ошибусь, если скажу, что одна девушка стоит на пути моих планов, и ваших?» «О чем конкретно вы сейчас говорите?» «Все очень просто», — ответила она и сделала приглашающий жест. «Идемте, и я объясню». Поколебавшись, Оливер медленно двинулся за ней. «Ники!» – София бросилась ко мне. «Тебе плохо?» «Нет». Я быстро провела ладонью под носом и вернулась к своему делу. «Тогда почему ты -то сидишь на полу?» Я решила, что здесь удобнее заканчивать оформление, чем в самой витрине. Она взглянула на то, что я делаю. «Я могу тебе помочь?» «Да, спасибо. Если ты возьмешься приклеивать вот те элементы, буду тебе очень благодарна». Она послушно взялась за указанные украшения. «Так что все-таки стряслось?» «Чего ты взяла, что что-то стряслось?» «Ты вся заплаканная и вообще никогда тебя такой не видела!» Я поссорилась с лордом Оливером. «Ох!» – потруга накрыла мою руку своей. «Вы помиритесь, я уверена!» «Не помиримся!» – помотала головой я. Мы наговорили друг другу гадостей. К тому же его светлость считает, что я нарушно срываю его договор. «Но это ведь не так!» «Не так! Но какое дело человеку его положение до таких, как мы?» «К тому же, наверное, так будет лучше. Пройдет немного времени, все забудут про мистера Оливера, и жизнь в лавке снова войдет в свою колею». «Но как же ты? А что я? Ты ведь влюблена в него?» Я издала звук, не то кашель, не то чих, и спросила, «С чего ты взяла?» «Со всего. Я видела, как ты на него смотришь. Уж извини, но это очевидно». И еще ты часто о нем говоришь. И мне кажется, что, несмотря на его характер, он чем-то тебя восхищает. Это все неважно. И ты ошибаешься. Даже если бы во мне была тень того, о чем ты говоришь, таким чувствам нельзя давать развиваться. У его светлости есть невеста. Софи охнула. Он сказал, что не любит ее. Вот видишь? И у него есть еще двадцать восемь невест. Если он не женится на этой... в любом случае после всего сказанного примирения между нами невозможно слышала бы ты как он отозвался моей матери все светлое и хорошее что было он обернул против меня мне жаль ники что вы поссорились но я надеюсь что все еще будет хорошо сейчас лучше все внимание направить на витрину и пусть миссис рокуэт не рассчитывает что я просто девчонка которая сдастся да радостно подхватила софи мы всех поразим Оливер был сердит, очень сердит, или, скорее, задумчив. Он сидел в кресле, барабаня кончиками пальцев по подлокотнику. «Что это ты сидишь здесь в темноте?» – удивился Барт, входя. «Мне она не мешает. Не мешает качаться в креслице и предаваться безделью? Думать. И что надумал? Многое. Одно другому противоречит. Но хватит обо мне. Почему у тебя такой таинственный вид?» — В самом деле, — смутился брат, — кажется, вовсе не таинственный. А еще будто виноватый, и ты потираешь шею. — Почему мне нельзя потирать шею? — проворчал Барт, убирая руку. — Можно, но согласись, я тебя подловил. — Перестань. Иногда я согласен с Марго, что ты слишком желчный. — С каких пор ты обижаешься на такие подколки? — удивился Оливер, перестав раскачиваться и внимательно пригляделся к младшенькому. — Ты приодет? У тебя что, было свидание? — Не твое дело. — огрызнулся Барт, усаживаясь в кресло напротив. Поджал ноги, сунул в рот леденец и тоже принялся раскачиваться. «Нет, если это правда было свидание, я очень за тебя рад. Скажешь, кто она?» «Это было не свидание!» «Ты опять трёшь шею!» «Да отстанешь ты от меня, наконец!» — заорал Барт. «Ладно», — Оливер со вздохом откинулся на спинку кресла. «Мне показалось, ты уже давно пришел. «Да. А разве тебе не нужно быть в лавке?» не нужно. Мы не будем об этом говорить». «Нет». «А ты свои дела уже закончил?» «Да. Отец отпустил меня час назад. И после этого ты сразу отправился на свидание». «Ты невозможен». «Что ты? Я рад за тебя. У тебя есть прекрасная возможность успеть влюбиться и жениться до того, как отец отведет тебя в красную комнату, чтобы показать тебе портреты двадцати восьми невест». Тут дверь открылась, и оба закрылись руками от брызнувшего из проема света. — Что это вы сидите тут в темноте? — удивилась замершая на пороге Марго, держа канделябр со свечами. — У нас темная вечеринка. Присоединяйся, — отозвался Оливер. — Уж лучше я пролью свет в ваше темное царство, — произнесла она, зажигая свеч в комнате и заставляя Оливера с Бартом морщиться. — Тебе пора, Оливер, к мисс Изабелтон, — она спрашивала обо мне. «Нет, но это логично. Не бросать невесту одну, чтобы запереться с братом в комнате и сосать леденцы». Барт что-то крякнул из своего кресла. «Пожалуй, ты права», – вздохнул Оливер, поднимаясь. «И не трогай мои леденцы», – предупредил он, направляясь к двери. Марго поспешно отдернул от вазочки руку.